И вот я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине, в грошовой гостинице, и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я уже был за Балаклавою. Как странен был этот ногой горный мир. Белое шоссе без конца, голые серые долины впереди. Голые серые ковриги близких и дальних вершин, Одна за другой уходящие, куда-то томительно зовущие Своими сиреневыми и пепельными грудами, Знойным и таинственным сном своим. Посреди каких-то огромных кремнистых долин Я сидел, отдыхал, чебан-то-торчонок С высоким крюком в руке, стоял вдали Возле серой отары овец, похожий на густо насыпанные галыши. Он что жевал. Я пошел к нему, Увидал, что он ест брынзу и хлеб, Вынул двугривенный. Он жуя, не сводя с меня, Глаз замотал головой, Протянул весь мешок через плечо, Висевший на нем. Я взял, он нежно и радостно оскалился, Блеснул всем своим черноглазым лицом, Уши, торчавшие под его круглой шапочкой, Двинулись назад. А по белому шоссе Мимо нас скатилась коляска тройкой, с топотом копыт и звоном колокольчиков, На козлах татарин ямщик, в коляске чернобровый старик в полотняном картузе, а рядом с ним вся закутанная, вся восковая, желтая с темными и страшными глазами девушка. Верно не раз я видал много лет спустя, Ее мраморный крест на горе над Ялтой, Среди множества прочих крестов, Под кипарисами и розами, В легком и свежем морском ветерке Светлого южного дня. У байдарских ворот я ночевал На крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнаты, Узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами в бесконечной темной пропасти Всю ночь шумело море, временно дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота. Край земли и кромешная тьма Крепко дует пахучим туманом и холодом волн. Шум то стихает, то растет, поднимается, Как шум диковинного бора. Бездная ночь, что-то слепое и беспокойное, Как-то утробное тяжко живущие враждебное. И бессмысленные